Одно против другого. Джон дивился ее поразительному самообладанию. «Нельзя ли нам занять целое купе?» — спросил он шепотом. «Не выйдет. Поезд с частыми остановками. Разве что после Мейденхеда. Держись непринужденно, Джон». Джон скривил лицо в хмурую гримасу. Они вошли в купе, и с ними двое каких-то болванов, черт бы их побрал». От смущения он дал на чайносильщику уйму денег. Подлец не заслужил и пенни за то, что привел их сюда, да еще с таким видом точно все понял. Флёр спряталась за зеркало дамы. Джон в подражании ей за землевладельца. Поезд тронулся. Флёр уронила зеркало дамы и наклонилась вперед. «Ну», — сказала она, — «день тянулся точно две недели». Она кивнула в знак согласия, и у Джона сразу просветлело лицо. «Держись непринужденно», — шепнула Флер и прыснула со смеху. Джон почувствовал обиду. Как может он держаться непринужденно, когда над ним нависла угроза Италии? Он намеревался сообщить ей новость осторожно, но тут выложил сразу, «Меня хотят на два месяца отправить с мамой в Италию». Флёр опустила ресницы, чуть побледнела и прикусила губу. «О!» — сказала она. Вот и все, но этого было довольно. Это «о» было как быстро отдернутая рука в фехтовании при подготовке к неожиданному выпаду. Выпад тотчас последовал. «Ты должен ехать». «Ехать?» — повторил Джон придушенным голосом. «Конечно». «Но на два месяца! Это ужасно!» «Нет», — сказала Флёр, — «на полтора». «Ты меня тем временем забудешь. Мы встретимся в Национальной галерее на следующий день после вашего приезда». Джон засмеялся. «А что, если ты забудешь меня?» — пробормотал он под грохот колес. Флёр покачала головой. «Какой-нибудь другой мерзавец», — проговорил Джон, она носком придавила ему ногу. «Никаких других мерзавцев» сказала она, поднимая зеркало дамы.